Черный шип. Бэтрим вытянул верхнюю шуфлядку. Ничего. Среднюю. Ничего. Нижнюю. Ничего. Шуфлядка. Выдвижной ящик мебели. Три комнаты были одна краше другой, и ни в одной нет ровным счетом ничего ценного. Правда, не считая мебели. И хоть бы Трим знал, что пару монет ему это принесет, побег из поместья со шкафом на спине вряд ли можно назвать хорошей идеей. Даже канделябры на стенах были уродливыми штуковинами из темно-серого железа. Бтрим никогда раньше не бывал в таких особняках, но думал, что в них решительно все должно блестеть золотом. Черт да, у него самого золота было больше, чем во всем этом поместье, где хорошо, если на одну монету наберется целое состояние, ничего не скажешь. Он проверил шкаф. Собран из хорошей твердой древесины и, очевидно, привезен откуда-то издалека. Пуст. Еще здесь стояло большое в рост человека зеркало. Стоило оно явно немало, но Трим понимал, что не сможет вынести его, не разбив. А всем известно, битое зеркало к беде. Ему же бед и так хватает выше крыши. Шип поразмыслил над тем, чтобы укутаться за навесками и стащить их, Но кто, черт возьми, станет покупать комплект занавесок? Правильно, никто. Он надеялся, что хоть у Шустрова дела идут получше. Им без проблем удалось проникнуть в имение. Это несложно, когда владелец построил секретный туннель, который оказался не таким уж и секретным. Босс оставил маслака сторожить вход, который заодно был путем отхода, а остальные двинулись через сады, перебегая от тени к тени, когда стражники не смотрели. Затем они взобрались на второй этаж, и Шустрый открыл окно. Быстро и тихо. Попав внутрь, босс взял на дело Генри и Зелёного, а Бетрим с Шустрым отправились воровать все, за что можно выручить деньги и что не приколочено намертво к полу. Пока что весь улов шипа насчитывал три бронзовые монеты, которые он нашел в чьих-то штанах в одной из комнат. Босс, Генри и Зелёный уже должны были покончить с убийством, а это значило, что Бетриму тоже пора убираться. Ему не хотелось торчать здесь, когда найдут тело, в этом случае босс вполне мог бы бросить его на произвол судьбы. Черный шип пошарил под кроватью. Ничего, за исключением блестящей ночной вазы. На Но вид сделанный из добротного металла, может даже стали, и пуста. Хорошая сталь, предложенная правильным людям, стоит нескольких монет, поэтому Батрим схватил ее и быстро принюхался. Запаха нет. Впрочем, даже если бы и был, это вряд ли удержало бы его от кражи. С ночной вазой в руке наемник подошел к двери, открыл ее и, высунув голову, посмотрел по сторонам, убеждаясь, что путь чист. Он шагнул наружу, и в этот самый момент из комнаты через две двери показался еще один человек. Бэтрим сразу его узнал. Недомерок с короткими волосами, щетиной и в плаще. И плащ выдавал в нем врага шипа. Арбитр и Черный Шип уставились друг на друга, точно два голодных волка. Бэтрим понимал, что если он развернется и побежит, начнется погоня. Лучше остаться на месте и, надеясь на удачу, попытаться убить мерзавца. Но на удачу Шип полагаться не любил. Эта стерва может повернуться задом в самый неподходящий момент. Арбитр опустил глаза на трехпалую руку Бэтрима. Чувствуя все растущее раздражение, тот отшвырнул ночную вазу. Черный шип», — сказал арбитр. «Арбитр», арбитр" — отозвался шип. Больше, похоже, им друг другу сказать было нечего. Наемник снял с пояса топор и с криком бросился в атаку. Арбитр уклонился от первого замаха, одновременно выдернув из ножен свой меч, а затем, блокировав второй удар, сам перешел в наступление, проведя два молниеносных выпада. Бетрим поднырнул под первый, парировал второй — Но вдруг невесть, откуда возник левый кулак арбитра и врезался ему в лицо. Шип едва устоял, опершись трехпалой рукой о стену и сплюнул на пол кровь. Ощущение было такое, словно его огрели тяжеленным молотом. Хорошо хоть зубы остались целы. Уродство его лицу и так было не занимать. Радовал и тот факт, что с арбитром не было Джезет Вельюрн. На свете есть мало людей, с которыми черный шип боялся драться. И так уж получилось, что Джезет вэль этот список возглавляла. Оба мужчины следили друг за другом. Бэтрим с топором в руке, арбитр с мечом. И ни один не хотел проиграть. Шип почти удивился самому себе, когда замахнулся на арбитра и был уверен, что ублюдок этого тоже не ожидал. И все же мракоборец блокировал удар и стал бубнить себе под нос какие-то странные слова, которых черный шип не понял. Он рубанул снова, но в этот раз арбитр поразительно легко отбил атаку и сразу же обрушил на наемника шквал размашистых ударов. Снова и снова Бетрим блокировал их, все время отступая. Арбитр был слишком быстр, слишком силен. Шип знал, это магия. Подлые охотники всегда жульничают. Улучив момент, Бетрим выхватил из-за пояса маленький нож и нацелил его в лицо арбитра. Мракоборец попробовал уклониться от атаки, наткнулся на стену, споткнулся и на четвереньках отполз ровно в тот момент, когда черный шип вонзил свой топор точно в то место, где только что была его голова. Когда арбитр поднялся на ноги, Батрим увидел, что из крошечного пореза на левой щеке, всего в дюйме под глазом, у него сочатся темные капли. Создавалось впечатление, будто охотник плачет кровью. Шип осознал, что ухмыляется. Он понимал, что зрелище это не из приятных и запросто способно напугать простых обывателей, но не арбитра. Послышались шаги. Судя по звуку тяжелые сапоги, стучащие по каменному полу. За спиной арбитра в конце коридора возникли два стражника. Бэтрим рискнул обернуться и увидел еще двоих. Один из них перебросился парой слов с напарником и скрылся из виду, явно побежал за подкреплением. Три оставшихся двинулись вперед по коридору. Шип посмотрел на арбитра. Тот выглядел не менее обеспокоенным. Он бросил взгляд сначала на черного шипа, потом на приближающихся охранников, потом снова на шипа. Со стороны Батрима был только один стражник, что для него означало вдвое большие шансы на выживание. «Опустите оружие и сдавайтесь!» Приказал один из охранников, подходящих со стороны арбитра. Он на ходу заглянул в открытую комнату, ту, откуда вышел мракоборец. И резко побледнел. Арбитр вздохнул. Стражник посмотрел на него, на черного шипа и, наконец, на своих товарищей. «Убить их!» Охранник ринулся на Бетрима, размахивая тяжелым мечом, так словно собирался рубить дерево. Шипу не составило труда отвести оружие в сторону и впечатать стражнику в лицо сначала локоть, а затем топор. Лезвие глубоко вошло в череп точно меж глаз, и мужчина рухнул на пол, заливая все вокруг кровью. Наемник рывком высвободил свой топор. В воздух полетели ошметки плоти и кусочки кости. Развернувшись, он бросился на связанного своим боем арбитра. Охотник на ведьм видел новую угрозу и сумел блокировать нападение. Один из стражников с его стороны уже был мертв, а второй, увидев, что меч противника занят, атаковал. Да, сказать, что только черный шип завалил этого арбитра, не получится. И плевать. Все равно семь мертвых арбитров звучит лучше, чем шесть. Но в последний момент мракоборец выдернул из за пояса маленький арбалет без тетивы, прицелился и нажал на курок. Бах! Бытрим спотыкаясь, отпрянул, мотая головой и пытаясь избавиться от звона в ушах. Стражник свалился на каменный пол. В его нагруднике возникла крошечная дырочка, а на стене за спиной остались брызги крови. Арбитр засунул свое чудное оружие обратно за пояс и повернулся к черному шипу. Охотник на ведьм шагнул вперед, Бэтрим шагнул назад. Убивать гончих Инквизиции всегда непросто. Они хитрые и коварны, применяют магию и сопутствующие жертвы их не заботят. Однажды Бетрим использовал женщину в качестве заложницы, так арбитр просто проткнул мечом одновременно и ее, и черного шипа. Мракоборец снова принялся шептать какие-то слова. На этот раз своему мечу. Шип уже готов был атаковать, когда арбитр ударил Эфесом оружие по стене. Та затрещала и разверзлась, и огромная трещина в камне устремилась по направлению к Бетриму. Достигнув черного шипа, разлом будто бы взорвался изнутри, извергнув поток камня, дерева и штукатурки. Получив лоб здоровенным куском кирпича, Бэтрим упал на одно колено. На мгновение в глазах потемнело, и потребовалось несколько раз хорошенько тряхнуть головой, чтобы снова прозреть. Черный шип!» – заговорил арбитр. Порез на его лице кровоточил, и густые капли покрыли плащалыми пятнами. «Почему ты...» Не давая ублюдку возможности закончить вопрос, Бэтрим резким взмахом левой руки метнул в него нож. Бросать нож всего лишь тремя пальцами наемник научился уже давно, а вот попадать в цель, к сожалению, получалось не всегда. Короткое лезвие вонзилось в правую ногу арбитра, и охотник, взревев от боли, упал на спину. Ухмылка вернулась на лицо черного шипа, когда он шагнул к своему врагу. Арбитр, превозмогая боль, силился подняться. «Шип!» Бетрим обернулся и увидел в дальнем конце коридора Шустрова, который стервенело размахивал руками, будто ему подпалили задницу. Что? Беги! бросил Шустрый и исчез. Арбитр все-таки сумел встать, и за его спиной Бетрим увидел новых стражников. Коридор заполнился злыми и серьезно настроенными вооруженными людьми. Шип никогда не дружил с числами, но сейчас он насчитал больше десяти человек, и с каждой секунды их становилось все больше. Мракоборец быстро обернулся, а затем снова посмотрел на черного шипа, и на мгновение тому показалось, что на лице охотника промелькнул страх. «Удачи!» — с ухмылкой бросил Бэтрим, прежде чем развернуться и броситься бежать, в надежде, что босс не решит оставить его здесь.